Пока граждане раздумывали, не зная, на что решиться, из Новгорода приехал один из задержанных там купцов по имени Анисим Манухин с грамотой от своих товарищей. Московские бояре уже успели войти в переговоры с захваченными псковскими лучшими людьми, объявив им, что государь за неправды их посадников и судей должен возложить на них свою великую опалу, но что он, однако, оказывает им милость и требует только снятия вечевого колокола и водворения своих наместников, которые будут судить в обскове и по пригородам. В противном случае великий князь грозил войною и большим кровопролитием. Лишенные свободы, псковичи согласились на эти требования и принесли присягу на верное служение государю. В грамоте, которую привез Анисим Манухин, Они извещали своих сограждан, что уже дали государю крепкое слово на его требования за себя и за всю Псковскую землю. Выслушав эту грамоту, Псковская вече отправила в Новгород гонцом соцкого Евстафия смиренным челобитьем, чтобы государь сжалился над своею старинную отчину. Очевидно, псковичи надеялись изъявлением полной покорности смягчить великого князя, и отдалить от себя судьбу, постигшую их старшего брата, то есть Великий Новгород. Наивная надежда. В Псков приехал от великого князя Дьяк Третьяк Далматов. 12 января в субботу уже довольно поздно собралось вече у Святой Троицы. Подле Троицкого собора находился возвышенный помост или вечевая степень. Далматов зашел на степень, и прежде всего сказал Пскову поклон от великого князя. А затем объявил две его воли. Первая, чтобы вечи более не было, и колокол вечевой снять. Вторая, чтобы посадников более не было, а быть в городе двум наместникам и по пригородам тоже быть наместником. «А только тех двух воль не сотворите», — заключил дьяк, «Ино как государю Бог по сердцу положит» и на у него много силы готовый, и то кровопролитие на тех будет, кто государевы воли не сотворит. Да государь наш великий князь хочет побывать и ко святой Троице в Обсков. Окончив свое слово, Далматов сел тут же на ступени в ожидании ответа. Хотя суровые московские требования уже не составляли никакой неожиданности, однако псковичи были сильно смущены и молча проливали слезы. Наконец попросили сроку до следующего утра, чтобы подумать об ответе. Тяжела была наступившая ночь. В городе слышались плачи, и стенания, граждане, очевидно, не могли придумать ничего другого, кроме покорности. На рассвете воскресенья 13 января вечевой колокол в последний раз собрал псковичей на вече. И тут посадник от имени города дал такой ответ Далматову. В наших летописцах записано крестное целование псковичей прадеду, деду и отцу государя на том, чтобы нам не отойти от великого князя, который будет на Москве, не отойти ни к Литве, ни к немцам, а если сие учиним или начнем жить без государя, то да будет на нас гнев Божий, глад и огонь, и потоп, и нашествие поганых. А если государь наш великий князь не учнет нас в стране держати, и то крестное целование не будет соблюдать, на него такой же обед, как и на нас. А ныне волен Бог, да Государь в Своей Отчине в ограде Пскове и в нас, и в колоколе нашем. А мы прежнего своего целования не хотим изменить, и на себя кровопролитие приняти, и на Государя своего руки поднятие и в городе заперетися не хотим». А государь наш князь великий хочет живоначальной троице помолитесья и в своей отчине не побывати. И мы своему государю рады всем сердцем, да не погубит нас до конца. Вечевой колокол немедленно спустили с троицкой звонницы, смотря на него граждане горько плакали о своей старине и минувшей вольности. В ту же ночь третьяк Далматов повез его в Новгород к великому князю. Спустя несколько дней в Обсков прибыли с передовым военным отрядом московские воеводы князь Петр Великий, Хабар и Челеднин и начали приводить граждан к присяге.